Платок нищего Много-много лет назад жил в Китае один богач. Давно уже известно, что все богачи жадные и злые. Но этот богач был самый жадный и самый злой во всем Китае. Жена его была такая же жадная и злая. И вот эти люди купили себе рабыню. Они искали, конечно, самую дешевую рабыню. А самой дешевой оказалась самая некрасивая девушка. Злые богачи прозвали свою служанку обезьяной. В доме то и дело слышалось. «Обезьяна, убери! Обезьяна, принеси! Обезьяна, сбегай! Обезьяна, подай!» Однажды, когда богачи ушли в гости... К дому их подошел бедняк. Он воздел к небу руки и простонал. «Я умираю от голода. Спасите меня!» Служанка услышала стон и впустила нищего в дом. Она протянула бедняку маленький мешочек риса и сказала. «Я собирала этот рис по зернышкам в соломе, который топлю печь. Но если хозяину узнает, что я подала тебе милостыню, он изобьет нас обоих». Нищий быстро спрятал рис в сумму и, прощаясь с доброй рабыней, протянул ей небольшой розовый платок. «Обтирай этим платком на рассвете свое лицо», — сказал он, кланяясь девушке. В это время вернулись из гостей ее господа. Увидев нищего, хозяин стал кричать на служанку. «Как смеешь ты приваживать к нашему дому попрошаек, грязная обезьяна? Я изобью и тебя, и этого оборванца!» И богач обернулся, чтобы схватить бедняка, но нищий куда-то исчез. Еще сильнее озлился богатый скряга. Он схватил плеть, который наказывал своих цепных псов, и стал стягать рабыню. Напрасно умоляла девушка о пощаде. Богач безжалостно ее избил. Только на рассвете пришла в себя несчастная девушка. Она вспомнила про платок, что дал ей бедняк, и обтерла им лицо. Три утра подряд обтирала рабыня розовым платком свое некрасивое лицо. На четвертое утро она подошла к зеркалу, взглянула и вскрикнула. Из зеркала на нее смотрела красавица. Розовый платок бедняка совершил чудо. Уродливая девушка превратилась в необыкновенную красавицу. Когда хозяин и его жена увидели свою рабыню, они долго не могли прийти в себя от злобы и зависти. «Открой нам свой секрет, и ты получишь свободу», — сказал хитрый богач. Ах, как забилось сердце рабыни! За свободу она готова была отдать все. И рабыня покорно протянула своим мучителям розовый платок, рассказав, как надо им пользоваться. Этого только и хотели богачи. Они отослали рабыню на кухню, а чтобы она не убежала, спустили с цепи свирепых псов. На рассвете богаче его жена обтерли свои лица розовым платком и крепко заснули. Они открыли глаза, когда солнце стояло уже высоко. И, взглянув друг на друга, с ревом бросились к зеркалу. В зеркале отразились две уродливые волосатые обезьяны. «Нас обманула рабыня!» — завопил богач. «Я разорву ее на части! Я брошу ее на растерзание псам!» И обе обезьяны понеслись на кухню. Но как только собаки увидели обезьян, они с громким лаем и рычанием накинулись на них. В страхе обезьяны выпрыгнули в окно и перескочили через забор своего дома. Тогда все собаки, что бегали по улице, с лаем погнались за этими обезьянами. Богачи в ужасе неслись вперед, ничего перед собой не видя. Уже давно замолк собачий лай, а они все бежали и бежали, спасаясь от страшной смерти. Когда, наконец, обезьяны пришли в себя, они оказались в дремучем лесу, среди ста и других обезьян. Здесь им пришлось остаться до конца своих дней. Вы, конечно, спросите, что же случилось с рабыней? Все обошлось как нельзя лучше. Девушка вышла замуж за доброго, трудолюбивого крестьянина и счастливо жила с ним до глубокой старости.